с государственным секретарем Статиниусом, адмиралом Дэвисом, Генри Моргентау и Бернардом Варухом, автором атомного проекта, французским представителем Боне, министром обороны форе столом Генри Уоллесом, вице-президенте при Рузвельте, уволенным в отставку Трумэном. Человек этот был особо симпатичен Громыко и как политик, и как личность. После того, как Уоллес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 «Но их цели видятся мне весьма схожими. Именно они будут доминировать на большей половине глобуса», — Уорлес усмехнулся. «Что касается глобуса, то оставим это на совести географа. Но я убедился, что мы, русские, действительно очень похожи. Как только прилетел к вам на Дальний Восток и попал на аэроплан Ильи Мазурука».